Глава 39 Февральские метели мы тихо пересидели в доме, выползая только на кормление животных. Коровы и козы уже не доились, так что Лейран часто справлялся один, давая мне возможность поспать. Энергичный дракон изматывал меня по ночам так, что если приходилось вставать слишком рано, я потом бродила весь день злой сонной мухой. К концу февраля я вспомнила про рассаду, И тут же сама над собой посмеялась. Тропических культур в этих краях не знали, а все остальное можно и семенами сажать. Запасов в амбаре довольно. Вот, правда, ледник пришлось заполнять в этом вьюжном месяце. Потом лед станет хрупким. Так что дракон сначала вычистил ледник, убирая старую солому, остатки льда, подсыпая на пол свежий песок и обновив жерди, на которых все лежало. Потом напилил на реке лед, как-то в одиночку управляясь с инструментами с помощью тех самых магических кристаллов. Потом пригнал лошадь, сани, загрузил их почти доверху и перетаскал всё в погреб, перекладывая соломой и лапником. Мне очень нравился хвойно-ледяной запах в подвале, и я часто спускалась туда, чтобы подышать речной водой и сосновой живицей. Март начался с повальных окотов. Козы, овцы, потом коровы. Мы даже ночевали в загонах, чтобы не потерять новорожденный приплод. Я лично про баню забывала, пытаясь вспомнить хоть что-то про малышей. Как вообще тут держат животных без прививок, антибиотиков и лекарств? Но обошлось. То ли иммунитет у живности был хороший, то ли магия моя помогла, то ли просто мы достаточно следили за чистотой и питанием, чтобы все новорожденные выжили. Мелисса была счастлива. Она металась между загонами, пыталась совать с телятами и козлятам морковку или репу, гладила, любовалась и выглядела обычным ребенком, а не той чопорной барышней, которую я встретила тут пять месяцев назад. Потом заквахтали куры, усаживаясь на яйца, и нам пришлось ставить им корзинки, полные соломы. За ними потянулись утки и гуси. Яйца стали собирать значительно меньше, Но я не переживала. В холодных сенях стояли два короба, набитых луковой шелухой и свежими яйцами. Да и все равно, пять-шесть штук мы находили в старых гнездовьях. К апрелю, когда стало легче, я немного выспалась. Но снег уже начал сходить, и на реке тронулся лед. Наступало самое активное время в крестьянском хозяйстве. Надо проверять телеги, плуги, проветривать амбары и сараи, выгонять скот на первую травку. Дел было не присесть. При том, что милиса активно помогала, а Лейран вообще весь день крутился во дворе, на огороде и в лесу, приходя в дом только вечером, чтобы поесть и утащить меня в постель. Вот тут дракон был неутомим. Я порой сама сбегала от него в свой домик, а поутру вновь просыпалась на большой кровати от сладких-сладких поцелуев. осенила меня в один из особо солнечных дней. Я стояла у загона, куда только выгнала коров. Подышать, пока лайран чистил, стоило. И тут у меня словно бы скрутило живот. Еда вся свежая. Опять эти дни, успела подумать я, и застыла с усликом Этих дней не было уже давно. Последние закончились как раз за неделю до Нового года. И я очень радовалась, что в праздники не придется метаться с тряпочными прокладками. И все. Уже Четвертый месяц безмесячных подходит к концу, а я в суете и не заметила. Рука невольно легла на живот, а во рту появилась горечь. «Это что, я не заметила беременность?» «А где же токсикоз, дурное настроение, вкусовые пристрастия и капризность?» «Почему дракон не заметил, что мы проводим с ним каждую ночь без ограничений?» «А... мое тело разве не изменилось?» От всего навалившегося разом я села, где стояла. Вымочила юбки и тут же вскочила. Переохлаждаться мне нельзя. По лицу тотчас потекли слезы, и я всхлипнула. Из хлеба выглянул дракон. Увидел, что со мной творится что-то неладное, тотчас бросил лопату, подбежал, обнял, увел в дом, заставил снять мокрую одежду и все это с аккуратными просьбами рассказать, что случилось. Я же рыдала, не в состоянии что-то объяснить. На шум прибежала Мелисса. Принесла мне воды в кружке, обняла, а потом спросила. «Нина, почему ты плачешь? Папа тебя обидел?» «Нет, не обидел». Я немного успокоилась и крепко обняла драконочку. «Тебе больно?» «Нет, не больно». «Тогда зачем плакать?» Я немножко растерялась и испугалась, призналась я но сейчас я успокоюсь мы с твоим папой поговорим и я не буду плакать вот и хорошо ничего не бойся мы тебя защитим с этими словами успокоенная драконочка убежала на кухню перекусить алыйран обнял мои завернутые в одеяло колени и спросил что случилось нина ты так расплакалась потому что упала в грязь нет я покачала головой глубоко вздохнула и спросила Лейран, я поняла, что беременна. Я думала, дракон шлепнется на пол, вытаращит глаза или там заикаться начнет. Во всяком случае, мои подруги именно так описывали состояние мужей, когда сообщали им о беременности. Лейран же сначала обнял руками мой живот, совсем еще плоский, но разве что чуть-чуть округлившийся. Потом положил голову мне на колени и сказал, «Я знаю, это волшебно». «Ты знал?» – прошептала я. «Почему мне не сказал?» «А я думал, ты тоже знаешь. Просто молчишь. Женщины часто скрывают беременность ото всех, чтобы им не навредили». «Я не знала!» В голосе снова послышались слезы. «Не знала!» «Не знала, теперь знаешь, что изменилось!» Слезы тотчас высохли. Теперь я понимала, почему некоторые женщины в период беременности старательно избегали собственных мужей. Вот как этому дураку объяснить, что я боюсь? Что я никогда-никогда не была беременной? Что рожать в этом мире без медицины, без опытных врачей и возможности спасти мать и ребенка мне страшно вдвойне? Что за эти месяцы он ни разу не сказал о своих чувствах? Только крутил меня в постели, как хотел что связывающая нас клятва рассыплется еще до того, как мне придет время рожать, а в грядир мне лучше являться с мужем, а не с младенцем на руках. Ты просто идиот, — констатировала я и снова зарыдала. В итоге дракону потребовался час, чтобы вытянуть из меня мои обиды. Громко хохотать он не стал, но все же подхихикивал. В каких диких местах ты росла, Нина? Любая жизнь священна. Любая роженица может прийти в храм и ей окажут там помощь. Даже в самых глухих местах жрецы обучены принимать роды. И при храмах часто живут на покое постаревшие повитухи. А еще у драконов рождается так мало детей, что они рады даже не полукровкам, а смескам, таким как я. Тут я снова зарыдала, И Лейран долго меня утешал, уверяя, что вот в Мелиссе же проснулся дракончик, значит и в нашем малыше он будет.